Глава двадцать «Судя по всему, ты подробно описала учихам, что требуется», — восхищенно подытожила я. «Надо же, как быстро они все это сплели! Да такие мастерицы в моем мире были бы на нарасхват! А где у них мастерская?» «В подвале. Они работают только на Варзара и обслуживают замок, а еще постоянно создают новые наряды для хозяина». «Кто бы сомневался!» — пробормотала я. «Значит, в подвале замка живут паучихи мозгоеды? Как мило!» Одежду для побега мы спрятали глубоко в шкаф, по дворах прозрачных платьев, пока носить ее не следовало. Конечно, всегда есть риск, что паучихи могут доложить Варзару о том, какую именно одежду они изготовили, но, по словам Дузы, Он не имел привычки болтать со слугами и спускался в подвалы лишь по крайней надобности. Чаще всего он просто передавал приказы через саму дузу или тыглов, а паучихи не привыкли задавать вопросов. Внезапно дуза резко повернулась к двери. Точнее, сама она осталась стоять на месте, а состоящая из жуков голова повернулась почти на 180 градусов, как у совы. Выглядело это очень жутко. Хозяин ждет в зале, хрипло прогавкали за дверью. Велел привести Что ж, идем, подобралась я. Надеюсь, он забыл о своем желании заставить меня танцевать голышом, хотя на такое я не соглашусь, даже под угрозой более от неподчинения. Впрочем, переживала я зря. Варзар выглядел суровым и деловитым. Он успел переодеться и облачиться в новую одежду с нашитыми на нее металлическими пластинами, некое гламурное подобие доспехов. На голове поблюскивал венец в виде языков пламени. Похоже, он решил, что раз всех так впечатлила его расправа над тварью, стоит подчеркнуть перед посетителями свой образ воина и повелителя огня. Дыра в воротах была заделана, причем, очевидно, с помощью магии. Казалось, отверстие просто затянулось, как рано. Металл в центре еще даже не остыл. Полагаю, сам Варзар только что и занимался починкой. Сомневаюсь, что тыглы владеют магией. На меня демон практически не глянул, лишь махнул рукой в сторону подушки у трона. Что ж, местечко уже нагретое, с него удобно наблюдать за происходящим. Дузу он снова отослал, и я порадовалась. Вдруг вернется отряд с листьями. Она как раз их встретит. Всё же лучше, чтобы это осталось незамеченным. Я думала, он позовет очередного гостя, но нет. Появившийся откуда-то тыгл негромко пролаял. «Явились!» «Отлично! Заводи через черный ход!» чтобы остальные гости их не увидели. Откуда-то из-за трона в зал ввели группу коротышек с темно-синей кожей и с лицами, но все же человекообразных. Ого, значит, тут водится и такой народец. У них были широкие приплюснутые носы, большие рты и глубоко посаженные красные глазки. Вообще они отдаленно походили на жутких демонических младенцев из фильмов ужасов. На коротышках были грязные черные комбинезоны и широкие ботинки, которые до ужаса напоминали мои объемные тапки. Наблюдать за этими необычными персонажами было забавно. У одного из коротышек постоянно из носа ползли огненные сопли. Он то и дело шмыгал, а потом вытер их кулаком и заметно обтер кулак от товарища. Другой поковырял в ухе и глубокомысленно понюхал палец. Третий поймал мой взгляд и тут же расправил плечи, кокетливо пригладив несуществующие волосы на лысой в пупырышках голове. Не успела я подивиться тому, как причудливые обитатели ада, как вдруг синие коротышки переглянулись и... пустились в пляс. «Да так зажигательно!» Исполнив короткий танец, они с удивительной ловкостью начали запрыгивать друг на друга, выстроились в пирамиду и хором проорали. «Лучшая служба выведения адских паразитов!» «Тихо!» — рявкнул Варзар, который до этого тоже обалдев, наблюдал за представлением. Видимо, до сего дня у него не возникало нужды в этой службе. А может, далеко не все службы так делали, Просто эти предприимчивые ребята решили, что надо выделяться среди конкурентов. «Если кто-то из моих гостей вас заметит, я скормлю всю вашу компашку своим паучихом», — прорычал Варзар. Пирамида рассыпалась, и испуганные коротышки, зажав руками рты, дружно отвесили низкий поклон. «Какую проблему надо решить, хозяин?» Помявшись, выступил вперед один из них. Голос у него был на удивление басовитым и хриплым. Если бы я услышала такой голос за дверью, то решила бы, что ко мне собирается вломиться здоровенный мужик, а не мелкий синий человечек. «Возле замка завелась какая-то тварь», — сквозь зубы ответил Варзар. «Я уже дважды ее убивал, но она каким-то образом отращивает себе новое тело даже из отрубленных щупалец». Нужно найти ее логово, пока она не восстановилась, и залить туда отраву. Говорят, вы в этом лучше, Если быстро справитесь, не привлекая внимания моих гостей, щедро награжу. Так щедро, что не сможете унести награду. Я тихонько хмыкнула. Ну, понятно. Он очень не хочет, чтобы гости узнали о живучести этой твари, которую он только что при них якобы героически победил. Услышав о награде, коротышки подпрыгнули от радости. «Всё сделаем в лучшем виде!» Страстно заверил синекожий командир и тут же принял деловитый вид. «Опишите существо, пожалуйста. Уверяю, осечек у нас еще не было». Вот давичу у одного владельца замка адская моль каменную стену подточила и половину слуг поела. Так мы ее её... Молчать!» Тихо рявкнул Варзар, пока я подбирала с пола челюсть. «Что? Это что за моль у них такая? Наша только одежду портит». «Меня это все не интересует. Просто делайте свою работу, тварь зубастая». Черная с щупальцами, плюется зеленой слизью. Вот такая. Над его ладонью полыхнуло пламя, а в пламени появилось изображение знакомой уже твари. Коротышки побледнели и дружно сделали шаг назад. Вот она. вон оно чего вылезло! пробормотал один из них. Такая нам не по зубам! <къем> Откашлялся их командир. Да <къем> ну, это не справимся, мы, хозяин. Как же его корчило беднягу. Видимо, очень хотел получить награду. Это еще почему? Нахмурился Варзар. Я ж убил ее почти. Вам только остатки найти, да, траву залить ая отраву такую не возьмет прохрипел кто-то из коротышек наоборот даже хозяин не злись только снова взял слово командир но если в нее отравы плеснуть она ее впитает и на ножи же выльет это ведь адская русалка она наверное в вашем рве живет обычно они и вовсе на поверхность не вылезают лежат себе тихонько на дне. Если их не беспокоить, то и не показываются. А уж если разозлить, то ничем эту тварь не вытравить. Она очень умная, быстро обучается и восстановится, даже если от тела один только кусочек крошечный остался. Да еще с каждым восстановлением она будет свое тело все больше совершенствовать для борьбы с врагом. И так до бесконечности. Какая же сила заставила ее из рва выбраться и в замок ваш прорываться? Чем вы ее так разозлили? Может, вы ров пытались осушить? Что? — аж вскочил Варзар. Новости его явно не порадовали. А я? Я просто застыла на месте, приоткрыв рот. Адская русалка? Русалка, которая вдруг ни с того ни с сего начала прорываться к замку без видимых причин? Они спросили, какая сила заставляет ее это делать, и, кажется, я знаю ответ. Но неужели? Неужели здесь, в аду, призыв русалки из книги прадеда все-таки сработал? Получается, я произнесла слова возле ближайшего водоема, и на призыв откликнулась ближайшая русалка. Но кто ж знал, что это будет не милая дева с длинными волосами и бледным мечтательным лицом, а такое вот чудовище.